Сейчас, в период инфляции, рабочая сила в Германии дешева. Куда дешевле, чем вам кажется, мой милый. Теперь самое подходящее время для того, чтобы одолеть иностранных конкурентов. Но тут есть одна тонкость, господин инженер. Выпуск ваших простых, дешевых машин может осложнить отношения с американской автомобильной промышленностью. «Ну, а решусь ли я осложнять эти отношения, будет зависеть от того, договорятся ли рейнские и рурские промышленники с французами, а ты, любезнейший, досаждаешь мне своими хитроумными сцеплениями». Каспар Прекль, подыскивая все новые убедительные доводы в защиту своего проекта, вдруг задал себе вопрос, «А чего ради он так старается что-то втолковать этой жирной свинье?» Да и вообще, полный идиотизм, что он до сих пор остается в этой стране. Почему он не уезжает в Москву? Там ему наверняка легче будет пробить свой серийный автомобиль. Ведь именно там нужны толковые инженеры, нужны такие люди, как он, убежденные марксисты. С какой стати он пытается убедить этого Борова, вместо того, чтобы выложить ему все на чистоту? Платоядные губы тучного человека, уныло и грузно сидевшего перед ним, мгновенно разомкнулись, едва он Прекль сделал небольшую паузу в своих объяснениях, и шеф произнес, «Послушайте, дорогой Прекль, вы мне как-то рассказывали о своем друге Крюгере. Видели вы его с тех пор?» Каспар Прекль знает, что господин фон Рейндель вовсе не ради него, говорит на верхнебаварском диалекте, Но сегодня, как и прежде, его больше поражает не сам вопрос, а именно этот диалект. Он смотрит на массивного человека с мечтательным выражением на лице сидящего перед ним, затем вспоминает, что Иоганна Крайн на днях снова говорила ему, что, по ее сведениям, есть пять человек, каждый из которых при желании мог бы вызволить Мартина Крюгера из тюрьмы, архиепископ Мюнхена, Министр юстиции Кленк, глава крестьянской партии и закулисный правитель Баварии старик Бихлер, кронпринц Максимилиан и барон Рейндель. Он преколь однажды уже просил Рейндля вступиться за Крюгера, но безуспешно. Ему совершенно непонятно, для чего Рейндель вдруг задал этот вопрос. На всякий случай он отвечает грубым контрвопросом. Не понимаю, какое это имеет отношение к моему серийному автомобилю. Рейндрид перед сам удивляется, зачем он задал Преклю этот вопрос. Ведь его совершенно не волнует дело Крюгера. Разве не Крюгер съязвил как-то насчет трехгрошового Медичи? Он не собирается, конечно, мстить Крюгеру за эту остроту, но с какой стати именно ему, трехгрошовому Медичи, вытаскивать этого человека из тюрьмы? Но так всегда бывает, когда он встречается с Преклем. Каждый раз его снова подмывает затронуть в разговоре с этим молодым человеком какую-нибудь щекотливую тему. Дорогой Прекль, После небольшой паузы примирительно говорит он тонким властным голосом. «Я мало что смыслю в технике, но верю вам на слово, что ваши проекты хороши». «Однако поймите, решение вопроса о том, есть ли смысл расширять сейчас производство, зависит не только от качества ваших проектов». «А что же до вашего друга доктора Крюгера», продолжает он с непроницаемым видом, то, насколько я помню, вы однажды уже говорили со мной о нем. В то время я не мог сказать вам ничего определенного. Ну, к сожалению, мне как раз пришлось тогда уехать в Москву. Кстати, с вашими товарищами при всем желании невозможно вести дела, мой милый. Через Чересчур утомительное занятие. Слишком много в них доктринерства и поистине мужицкой хитрости. — В этом они несколько похожи на наших с вами земляков, дорогой Прекль. Каспар Прекль глубоко запавшими, пронизывающими глазами посмотрел в мечтательные глаза шефа. Он вдруг обнаружил, что у Рейнли зловещий лоб, и решил не просить его вступиться за Мартина Крюгера. Все равно пользы от этого не будет. Он молчал. Внезапно Рейндуль высоким голосом очень вежливо произнес «Послушайте, другой приколь, не дадите ли вы мне прочесть одну или две ваших баллады?»